с е м недель до исчезновения е р е м е с уже так долго сидит перед монитором, что совсем потерял счет времени. Он с головой ушел в отснятый материал, осматривает записи одну за другой, не давая себе поблажек. Им удалось расспросить Роя о его молодости и увлечениях, удалось запечатлеть его одинокие островные будни и удивительную красоту окрестных мест. Самое важное, однако, на пленку. не вошло. е р е м е с решился поднять волнующую его тему и задал вопрос, который мучил его несколько лет. В год нашего выпуска произошло одно событие, о котором я никак не могу перестать думать. Начал тогда е р е м е с К этому разговору он готовился довольно долго и для начала хотел убедиться, что они с Роем точно на одной стороне. Пропал парень по имени Каспер Хакала. Его так и не нашли. Отец как-то сказал, что вы хороший друг семьи к а с п е р а ходили на его игры. Это исчезновение очень беспокоит меня, не могу выкинуть из головы мысль о том, что это не просто несчастный случай. И я решил узнать, что на самом деле тогда произошло. е р е м е с выжидательно смотрит на Роя. Тот задумчиво смотрит в ответ. Парень точно задел его за живое, пробился сквозь железную броню. Рой, сидящий в темном углу дома. Июль. Разговор по душам о том деле о с т р а н н о м исчезновении. Рассуждение Роя о том, что Каспер пропал на глазах у десятков человек, и том, что это безусловно никакой не несчастный случай, и мало по-малу из хмельных, а потому немного путанных и пространных реплик родилось на удивление четкое понимание: все это как-то связано между собой, не иначе. Картина исчезновения могла бы прояснить версию с а м о г о р о я Еремеас рассеянно делает последние глотки из бутылки кислого эля, оставленной на полу. Внезапно выясняется, что на часах тоже 2.48. е р е м е а с перекладывает ноутбук с к о л е н е й на постель и поднимается, чтобы дойти до туалета. н е и м о в е р н о хочется открыть еще бутылочку эля, хотя куда разумнее лечь спать. На обратном пути е р е м е с м а л о д у ш н о заворачивает на кухню за последней бутылкой и усаживается в кресло, стоящее у окна. Когда друзья впервые пришли к нему в новую квартиру, объектом их искрометного юмора сразу стал телескоп. Абди тогда спросил: «Кто-то знает толк в шпионаже или просто любит природу?» Но е р е м е с указал ему на стул, вручил прямо в руки холодный коктейль и просто предложил взглянуть самому. Абди послушался и через какое-то время активно закивал. Блин, я, кажется, могу разглядеть, что делает тот чувак, сказал он, кивком указывая на море. Вид из окна создавал иллюзию того, что дом стоял прямо посреди воды. Она буквально повсюду, и это поражало воображение. з р и т е л ь н ы е образы сильно влияют на мысли, и в новой квартире и д е я м Еремея действительно было, где развернуться. Летняя ночь. е р е м е с всматривается в море, однако стекло отражает лишь его самого. Мальчишку, слоняющегося в желтоватом прямоугольнике окна, ночное освещение делает Хельсинки каким-то уютным, и в то же время огромным. По ночам легко поверить, что это столица. Угольные горы и портовый остров с о м п а с а а р и новые стройки на Каласатама. При свете дня Панорама расширяется, открывая взору то, что дальше и выше острова к о р к е а с а а р и набережную Крунвуаренранта и районы восточного х е л ь с и н к и е р е м е с заинтригован. На сомпосааре горят огни, машина. Он отпивает немного пива и смотрит в телескоп. На что-то подобное он и надеялся, на какое-то оживление, и вот, пожалуйста, машина. Наведя объектив телескопа на место, куда обычно крепят регистрационный номер автомобиля, е р е м е с чувствует, как по спине пробегает холодок. Номера у машины нет, точнее, он прикрыт чем-то темным. В чем дело? Появляется какой-то велосипедист, останавливается прямо у машины. Все это выглядит как неплохая сцена из фильмов про мафию. Встреча на нейтральной территории. Они уверены, что никто ни о чем не узнает. По какой-то причине Еремеас не на шутку разволновался. Люди в машине думают, что место и впрямь пустынно. Его район Мерихака со своими домами кажется таким далеким, если смотреть снизу. Серьезно, думает Еремеас, отпивая еще эле. Они что действительно не в курсе, что отсюда все прекрасно видно? Заинтригованный он наблюдает за велосипедистом. Тот в панаме и толстовке. При таком скудном освещении лица толком не различить. Однако чем дольше он всматривается в силуэт, тем сильнее понимает, что есть в этом велосипедисте что-то знакомое. Через какое-то время до Еремея со наконец доходит: посреди ночи, буквально перед объективом его телескопа, свои темные деришки п р о в о р а ч и в а е т никто иной, как Йоханас. е р е м е с зажмуривается и з о всех сил и энергично потирает веки, словно пытаясь удостовериться в том, что это не сон. Открыв глаза, он видит, как люди протягивают велосипедисту какой-то сверток. Его пульс резко подскакивает, сердце стучит где-то в районе горла, чего конкретно он стал свидетелем? Еремеаса посещает безумная мысль, а что, если Йоханнес додумается поднять взгляд на окна его квартиры? Еремеас так и видит высоченную многоэтажку с одним единственным желтым глазом, его горящим окном. Он тут же подскакивает выключить свет, а затем уже в темноте снова подходит к телескопу. Вот и машина. Но сейчас к бесконечному ужасу Еремеся один из мужчин начинает приглядываться, смотрит на море в сторону его дома в м е р и х а к а прямо в его окно. Кажется, б у д т о этот взгляд пронзив ночную темноту, только что пробрался в его телескоп.